Пятьдесят седьмое. Переулок Покхилл, февраль 1999 года. Джей вернулся в Покхилл лишь через двадцать два года. Наполовину из злости, наполовину из страха. Прежде он ничему не принадлежал. Лондон явно не был домом. Места, где он жил, казались ему одинаковыми. Разнились только дизайны и размеры. Квартиры, комната на двоих. И даже дом Керри в Кингсентоне. Случайное жилище, но в этом году все изменилось. Выбирай любое клише, как сказал бы Джо, возможно, просто впервые появились страхи посерьезнее, чем страх возвращения в Покхилл. Прошло почти 15 лет после пьяблочного Джо, с тех пор ничего. Это больше, чем писательский ступор. Джей словно застрял во времени, вынужденный писать и переписывать фантазии отрочества. Пьяблочный Джо был первый, единственный его взрослой книгой. Но вместо того, чтобы освободить его, она поймала его в ловушку детства. В 1977-м он перестал верить в волшебство. «Хватит меня», — сказал он. «Хватит, хватит, хватит». Теперь он отрезанная ломоть, как ему и хотелось. Словно разбросав семена Джона выемкой в Покхиле, он выкинул и все, за что цеплялся три года. Амулеты, красные ленточки, джилли, берлоги, осины и гнезда прогулки по рельсам и драки на Дальнем Крае. Все сдуло в выемку вместе с мусором и залой железной дороги. А потом пьяблочный Джо окончательно похоронил остатки. По крайней мере, так думал Джей. Но, может, что-то осталось? Любопытство, например. Зуд в глубине головы, который никак не удавалось унять, какие-то следы веры. Возможно, он неправильно прочел знаки. В конце концов, какие улики он нашел? Пару коробок журналов? Карту, раскрашенную цветными карандашами. Возможно, в спешке он сделал неправильный вывод. Возможно, Джо все-таки говорил правду. Возможно, Джо вернулся. Он не смел даже вообразить это. Джо вернулся в Пок Хилл. Как он не сопротивлялся, сердце встало в горле. Джей представил дом таким, каким он был. Заросшим, быть может, но участок по-прежнему аккуратен за маскировкой окончательного решения Джо. Деревья с красными ленточками. На кухне жарко от ароматов зряющего вина. Он несколько месяцев ждал, прежде чем решился. Керри охотно его поддержала, даже слишком охотно, воображая, вероятно, обновленный источник вдохновения, новую книгу, что впихнет его обратно в свет рампы. Она хотела поехать с ним столь настойчиво, что в итоге он согласился. Он ошибся. Он понял это едва приехал. Дождь цвета сажи моросил с неба. Дальний край превратился в участок застройки вдоль берега. Бульдозеры и трактора ползали по бывшему руслу железной дороги среди опрятных одинаковых бунгало. Поля обернулись автомобильными салонами, супермаркетами, торговыми центрами. Даже газетный киоск, где Джей столько раз покупал сигареты и журналы для Джо, сменил кожу. Последние шахты Керби были закрыты уже много лет. Канал отреставрировали, и на деньги, выделенные на празднование встречи третьего тысячелетия, Собирались отгрохать туристический центр, где гости города смогут спуститься в перестроенную шахту или проплыть на барже по недавно почищенному каналу. Надо ли говорить, что Кэрри нашла все это очаровательным? Но худшее ждало впереди. Несмотря ни на что, он надеялся, что Пок-Хилл, по крайней мере, цел. Главная улица более или менее осталась прежней, с ее элегантными, пусть и немного почерневшими домами эпохи Эдуарда и Липовой аллеей. Мост тоже был таким, каким Джей его помнил. Рядом появился новый пешеходный переход, но шеренга тополей, что отмечала вход в переулок Пок-Хилл, никуда не делась, и сердце Джея сыграло забавную маленькую импровизацию на ребрах, когда он подъехал к желтой линии и взглянул на холм. «Это он?» — Кэрри разглядывала свое отражение в пассажирском зеркальце. «Что-то ничего не видать». Джей промолчал и вылез из машины. Кэрри последовала за ним. «Так вот, где все началось». В ее голосе слышалось разочарование. «Забавно. Я почему-то думала здесь будет что-то особенное». Проигнорировав ее, он сделал пару шагов вверх по холму. Название переулка изменилось. Пок-Хилл больше не найдешь ни на одной карте, как и Дальний Край и любое другое из мест, вокруг которых его жизнь вращалась в те три долгих года. Теперь он назывался «Медоубэнк-Вью». Дома снесли, чтобы освободить место череде кирпичных двухэтажных квартир с крохотными балкончиками и гераньями в пластиковых горшках. На ближайшем здании висела табличка «Качественные уединенные квартиры Мэдоубэнк». Джей направился туда, где стоял дом Джо. Пусто. Сбоку маленькая забетонированная парковка только для проживающих. За квартирами, где некогда высился сад Джо, Невыразительная маленькая квадратная лужайка с единственным деревцем. От фруктового сада Джо, от его трав, от черной смородины, малины, бузины, виноградных лос, слив, груш, моркови, пастернака, особых, ничего не осталось. Ничего. Кэрри взяла его за руку. Бедняжка, прошептала она ему в ухо. Надеюсь, ты не слишком расстроен. Она казалась почти довольной, словно картина пришлась ей по вкусу. Джей покачал головой. «Подожди в машине, ладно?» Керри нахмурилась. «Но, Джей, две минуты, ладно?» Как раз вовремя. Ему казалось, он взорвется, если еще немного подержит это в себе. Он побежал вглубь сада и глянул через стену в выемку. Там было полно хлама. Мешки домашнего мусора усыпали землю. Старые холодильники, автомобильные шины, деревянные ящики, поддоны... Консервные банки, стопки журналов, перевязанные бечевкой. Смех заклокотал в горле Джея. Джо это пришлось бы по вкусу. Его мечта воплотилась в жизнь. Мусор раскидан по откосу, словно выброшен проезжими. Детская коляска, тележка из супермаркета, рама древнего велосипеда. Выемка Покхилла превратилась в свалку. Джей с усилием подтянулся и перелез через стену. Бывшая железная дорога отсюда просматривалась далеко, в основном крутым обрывом в заросли чахлых кустов и горы мусора. Подальше на стене ребята рисовали граффити. Росыпь битого стекла сверкала на солнце. Уцелевшая бутылка прислонилась к торчащему пню, свет мерцал на пыльном донышке. Красный шнурок, заскорузлый от возраста, обвивал горлышко. Джей мгновенно узнал вино Джо. Джей представлял, как она пережила снос дома и еще менее, как не разбилась с тех пор, но это была одна из бутылок Джо, целехонькая. Цветной шнурок тому доказательства, а также этикетка, на которой до сих пор различался старательный почерк старика «Особые». По пути к мосту Джей указалось, что он видит другие пожитки Джо, раскиданные по насыпи. Сломанные часы, лопата, несколько ведер и горшков, в которых когда-то росли растения. Словно кто-то встал на вершине холма и попросту вывернул содержимое дома Джо в выемку. Джей пробирался по печальным руинам, стараясь не наступать на битое стекло. Древние номера National Geographic и обломки кухонного стола. И, наконец, чуть подальше он нашел комод с семенами. Ножки отвалились, одна дверца болтается на соплях. Внезапно бешеная ярость застила ему глаза. Сложное чувство. Ярость на себя и свои идиотские надежды на Джо за то, что позволило этому произойти, а также на того парня, что встал на вершине холма и выбросил стариковскую жизнь в дыру, будто мусор, от которого надо избавиться. Хуже того, к этой ярости примешивался страх, ужасное знание, что если бы он вернулся раньше, то еще смог бы что-то найти, но, как всегда, опоздал. Джей рыскал, пока Кэрри не явилась за ним почти через час. Он испачкался, вымазался в грязи по колено. В картонной коробке он нес шесть бутылок найденных в разных местах по пути вниз и чудом уцелевших особые